Он пошел на мокрые дела, и семейство Корлеони назначило ему хорошее жалование, проценты с истцайского тотализатора и долю в доходах от профсоюзов. Клементцо подозревал, что Поли Гату подрабатывает на стороне грабежами на свой страх и риск вопреки строжайшему правилу, установленному семейством Корлеони. Но в глазах Клеменсы это только поднимало ему цену. Такое пренебрежение к приказам считалось свидетельством отваги и ловкости. Конечно, молодым требуется больше карманных денег. Всё это было в порядке вещей, кто мог подумать, что поле готово продаст. Нет, сегодня утром Клеменса беспокоился по другой причине. Убрать поле гото, будничное привычное дело. Но кем заменить телохранителя? Для рядового шестёрки это существенное повышение. Тут нужно подойти серьёзно. Выбрать не слюнчая и не размазню, надёжного. Такого, чтобы если попадётся, держал язык за зубами, чтобы с молоком матери всосал правило сицилийской онерта. Другой вопрос сколько платить ему за новые обязанности. Когда начинается заворуха, телохранитель первым попадает на линию огня. Племенцы не раз говорил Дону, что стоящим людям из шестёрок следует платить больше. Но Дон отмалчивался. Возможно, будь Полли менее стеснён в деньгах, он не поддался бы посулам коварного турка. В конце концов, Клеменса остановился на Рокко Лампоне. Семейству Корлеоне Рокко служил недолго, но успел выдвинуться. Он воевал в Африке, был ранен и демобилизовался в 1943 году. Лампоне сильно прихрамывал тогда, но Климентцы все-таки взял его. Молодых в то время не хватало. Климентцы ценил его за здравомыслие. Лампоне понимал, что не о зачем лезть на рожон, когда можно отделаться небольшим сроком или крупным штрафом. А это пустяки по сравнению с тем, что он заработает. Он понимал, что лучше легонько пригрозить, чем перебрать. Действовал он без лишнего шума, что собственное требовалось. У Клеменсе стало легче на душе, как у добросовестного администратора, когда он решит сложную задачу в выборе работника. И так он берёт в помощники Рокко Лампоне. Участвовать в задании Клеменсе собирался не только потому, что хотел помочь молодому неопытному Рокко в его первом мокром деле. но чтобы свести личный счет с Поли Гатто. Поли был его подопечным. Клементцы протащил Поли в телохранителей через головы более достойных и надежных. Он помог Поли справиться с первым мокрым делом и всячески проталкивал его вперед. Поли предал не только семейство Корлеоны, он предал своего покровителя. Питера Клеменцу за неблагодарность следует наказывать. Остальное было продумано. В 3 часа по Лигатто заедет за Клеменцей, как бывало не раз на своей машине. Клеменцы подошёл к телефону и набрал номер Рокко Лампона. Он и назвался, просто сказал: "Приезжай сегодня ко мне не позже двух, есть дело". В ответ послышалось короткое: "Ладно". Клеменца положил трубку. Он уже оповестил своих, чтобы сменили людей, которые джими тессио в доме дона Корлеоне стал быть одной заботой меньше. Ребят у него расторопные, сами со всем справятся. А пока что не вымыт ли котдеلاک. Когда ухаживаешь за машиной, легче думается. Он вспомнил, как отец в Италии любил мыть и чистить щеткой своих осликов. Клемента возился с машиной в теплом гараже. Он терпеть не мог холода. Спали. Держи у хвостро. Точно крыса чует опасность. Первое. Надо дать правдоподобные объяснения. Зачем с ними едет Робко? Второе. Придумать, куда и для чего они едут. Да так, чтобы Поле поверил. Ну, впрочем, строго говоря, это не обязательно. Поле можно спокойно убрать нецацкой с ним, он в мышеловке. Но Клеменс уважал чистую работу и не давал себе в этом смысле поблажек. К тому же, если существует хоть самая малая доля опасности, её следует устранить. Мало ли что Весь концерт софрет идёт о жизни и смерти. Пётр Клименцев мыл свой небесно-голубой кадиلاك, а сам репетировал, отрабатывал роль, жесты, мимику. Он будет резок с Полли, словно тот в чём-то провинился. Это собьёт с толку Поллига, то с его звериным чутьём, с его подозрительностью, или, по крайней мере, лишит его уверенности. И лишнее дружелюбие только насторожит его. Ну, конечно, не стоит перегибать палку. Можно сыграть роль рассеянного, озабоченного, слегка раздражённого босса. Теперь Лампона вдруг его присутствие вызовет тревогу у Полли, тем более что Рок кое-сядет сзади. Сидеть за баранкой, когда у тебя за спиной Лампона, значит лишиться возможности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 Показания уравновешиваются. Если будет второй, двое свидетелей перевесят. Нет. Пусть всё идёт как намечено. Досадно, что нельзя спрятать концы в воду, что тело найдут. Лучше бы ему исчезнуть. Обычными местами захоронения были океан или болото Нью-Джерси, принадлежащие друзьям семейства Иной раз трупы уничтожали более сложными способами однако на этот раз урок должен стать показательным чтобы другим предателям не повадно было а заодно и враг лишний раз убедиться что в семье Корлеоне дураков и слюнтяев не прибавилось Салацца поперхнётся когда увидит как быстро накрыли его осведомители семейство Корлеоне должно восстановить свою репутацию и хотя бы отчасти. Их выставили на посмешечки тем, что сумели подстрелить Дона. Клямцев вздохнул. Кадилак уже сверкал, как огромное стальное яйцо, а он так и не придумал объяснений. И вдруг его осенило просто и естественно.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 Если ей придет в голову вздорные мысли вмешаться, обычно помещение снимал надежный капуриджи, он же завозил в него чуфики, оттуда совершали вылазки в город, когда переходили в наступление. Клементсу первого послали бы с таким поручением, это нормально, и нормально, что он берет себе на подмогу гад то и лампоны, устроится, обставится. Кроме того. Клеменцев усмехнулся. Жадный Полей сразу начнёт соображать, сколько ему отвалит Солоццо за столь ценные сведения. Роко Лампона приехал за ягоди. Клеменцев растолковал ему, чем им предстоит заняться. Лампон взглянул на него с изумлением и благодарностью. Это было заметное повышение. Ему давали возможность оказать услугу семейству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 Леванс зашёл к себе в мастерскую, открыл сейф, вынул пистолет, дал его Лампоне. "Вот возьми", сказал он. "Его не опознают. Бросишь потом в машине рядом с поли. Кончим дело, забери жену и детей и езжай во Флориду. На свои деньги расходы тебе возместят. Отдыхай, грейся на солнышке и отравись в отели Корлеоне в Майами-Бич, чтобы я знал, где тебя найти в случае чего". Выстучала жена Клеменсы, сказать, что приехал Полли Гатто. Машина его стояла перед домом. Клеменса вышел из гаража, за ним лампона. Капореджини плюхнулся на переднее сиденье рядом с Гатто, досадливо буркнул что-то в ответ на приветствие, придирчиво взглянул на часы, как если бы Гатто опоздал. Острая мордочка Полли настороженно застыла. Он искал разгадку. Он покривился, когда на заднее сиденье сел Лампона, пересятя родко. В зеркале ничего, кроме тебя не видно, здоровенный чёрт. Лампона, словно в этой просьбе не было ничего особенного, с готовностью передвинулся и сел за спиной Клеменсы. Клеменса желчно сказал гадту: "Сони псих перетрухал. Уже собрался залечить фики". Билл подыскать квартиру в Вестсайде. Полли Вы срочно завезёте эти фики и провиант, чтобы всё было готово, когда он даст команду. Яду тебя, наймите чего-нибудь подходящего. Так и есть. Жадность пересилила. Полли клюнул. Соображает, за сколько продать солодцы эти сведения об опасности думать забыл. Кстати, Лампона играет роль отлично. Поглядывает в окно, словно в ус не дует. Клеменс снова похвалил себя с удачным выбором. Гато пожал плечами. Надо подумать. Думай, думай. А машину веди, проворчал Клеменс. Мне в Нью-Йорк сегодня надо. Сегодня, не завтра. В город приехали, когда спускались ранние зимние сумерки. Ехали молча. Клеменс велел Полли свернут к району Вашингтон Хайтс. Они осмотрели несколько квартир. Потом Клеменс сказал, чтобы Полли припарковался на Артура Виню и ждал его там. Роко Лампоне он тоже оставил в машине, а сам пошёл в ресторан Веры Марио. Заказал лёгкий обед, телятину, салат, перекинулся словцом кое с кем из знакомых. Через час он вернулся к машине, сел кот и лампана ждали. Вот дьявол пробурчал Клеменса. Вызывают обратно в Лонгбич. Срочная работа. Санни сказал, с тюфиками не горит. Рокко, ты ведь живёшь в городе, тебя подбросить? Рокко спокойно ответил. Я оставил машину у вашего дома, а жене она нужна завтра с утра. Ну тогда едем вместе, ничего не поделаешь, сказал Клеменс. Ехали молча. На шоссе за городской чертой Клеменцев вдруг сказал: "Оли, останови, мне нужно выйти". Гатто не удивился. Он не первый раз возил Капоре джинна. Машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу, ведущую к болотам. Клеменцев вылез и зашёл в кусты неподалёку, постоял, вернулся Открывая дверцу машины, быстро огляделся. На шоссе не было ни огонька, кромешная тьма. "Давай", сказал Клемянце. Внутри грохнул выстрел. Полегатто словно прыгнул вперёд, навалился грудью на баранку с полс на сиденье. Клемянце поспешно отступил, чтобы его не забрызгало кровью. Рокко Лампоно вышли из машины и зашвырнул револьвер в болото. Потом они с Клеменси торопливо пошли к другой машине, которая была спрятана поблизости, и сели в неё. Лампона пошарил под сиденьем, нашёл ключ, включил зажигание и повёз Клеменсу домой. Сам он после вернулся в Нью-Йорк другим путём и поехал к себе в Манхэттен.